Глава 9. Императорская библиотека впечатляет размерами и старинной отделкой. Мне кажется, по залу можно гулять несколько часов и не соскучиться. Картины, артефакты, карты, даже граммофон. Я прохожу к окну и, отодвинув в сторону тяжелую ткань портьеры, выглядываю наружу. За стеклами внутренний двор, серые краски и настроение приближающейся зимы. Впрочем, меня интересуют книги. Газеты оказались любопытными, но неплохо бы основательнее ознакомиться с историей Дургара. Пока я знаю лишь то, что в незапамятные времена боги рассердились на драконов и отняли у них крылья. Вскоре я разбираюсь в полках, так как книги сложены по вполне понятной системе. Нахожу секцию исторических трактатов и забираюсь по приставной лесенке. Ого, сколько увесистых кирпичей! Когда я еще просматривала газеты, удивилась, что умею читать, ведь Мари не знала грамоты. Но, по-видимому, божок вложил мне в голову местный алфавит. Провожу руками по юбке, одергивая ее. Сегодня с утра ко мне заявилась камеристка, строгая дама средних лет, и две горничные помоложе. Они принесли новую одежду довольно скромную, но зато явнее не похожа на клоуна. А еще я обнаружила у дверей охрану. Впрочем, ходить по жилой части дворца не запрещали, не преследовали и не контролировали. Выходить не разрешалось лишь в официальную и административную части. Как только я подходила к границе личного крыла императора, меня тут же разворачивали обратно. Привстаю на цыпочки и тянусь к самому толстому тому. Черт, как его тащить? Но это то, что нужно. История и религия в одном фолианте. Хлопает дверь, но я не оборачиваюсь. Думаю, кто может тут гулять так рано? Наверняка библиотекарь пришел. Провожу ноготками по корешку книги и пытаюсь ее зацепить. Удивляюсь, что вошедший в зал молчит. Что-то неуютно. И по ногам наверх от чего-то бежит жар. Проникая прямо под юбку. Стиснув зубы, я все-таки вытаскиваю фолиант и начинаю спуск с лестницы. Спрыгнув с последней ступени, оборачиваюсь и не имею. На кожаном диване, развалившись, сидит император Эдриан Шейн. Гаский муж молчит, откровенно рассматривая меня. Но в этот момент волнует другое, книга, которую я держу в руках об умении Мари читать и тем более писать не должны узнать. «У тебя красивое тело», — тянет император, не стесняясь, разглядывая меня глазами. «Но «Ну зачем тебе книга за мухрышка? Твои сестры заявили моим людям, что ты не то что читать не умеешь. Разговариваешь с трудом». Эдриан хищно щурится. В его глазах сомнения. Он похож на большого кота, притворяющегося домашним. Вот он сидит на диване, но в следующий миг может вытворить что-нибудь опасное. Между нами повисает напряжение, и я напоминаю себе, что получила задание провести этого кота дракона через все круги ада. Не хотелось бы провалить операцию, да и сам император бесит своим пренебрежением к бедной Мари, которая ничего плохого ему не сделала. С ее семьей еще предстоит разобраться и если я обнаружу там то, что мне не понравится, держись, господин Идаль, моя месть будет изощренной. Что-то застыло, Мари. Зачем тебе книга?» Дракон наклоняется вперед, и в его зеленых глазах светит недоверие. Слишком пристально смотрит на меня муж, словно забираясь под кожу, и считывая мысли. «Ненавижу его в этот момент» за то, что вынуждена стоять на ковре, как школьница. Но на этом этапе я, увы, ничего не могу поделать. Я... я...» Специально начинаю заикаться и роняя книгу. Она падает на пол с неприятным стуком, а лицо императора искажает раздражением. «Меня сестры ругали, что грамоты не знаю. Мол, тупая Мария, раз не читает. Я научиться хочу, чтобы стать как леди Клэр. Сердце кровью обливается. Так хочется поднять книгу, ведь она испортится. Но Мари должно быть все равно, поэтому я пинаю ее носком туфельки и глупо улыбаюсь. Тяжелая. Я ее ни в жизнь не прочту. Эдриан молчит, но я вижу, как он вскипает, как пульсирует венка у него на виске. А я делаю испуганные глаза и сразу опускаю голову. «Мне можно идти?» Не знаю, почему, но последние слова действуют на дракона, как спусковой крючок, и он подрывается с дивана. Я успеваю слабо пискнуть, когда император хватает меня в охапку и со всего маха сажает на невысокий столик у книжных стеллажей. Эдриан наклоняется, захватив ловушку, и жарко с ненавистью шепчет в лицо. «Ты никогда мне не понравишься, деревенщина. Хоть всю библиотеку перечитай. Ты никогда не сравнишься с леди Клэр». Он упирается кулаками в столешницу и смотрит мне в глаза с такой злобой, что я реально пугаюсь. Император — здоровый мужик, и я не представляю, что ему придет на ум. Я выгибаюсь в попытке увеличить дистанцию, а его зрачок вытягивается, взгляд теряет осмысленность. Ты разбила мне жизнь, чеканит он. Ты ничтожество, которое встало между мной и Клэр. Эдриан выплевывает жесткие слова прямо мне в лицо. Но с ним определенно что-то не ладно. Как бы до императора не дошло, что я и правда истина. Пустите, хриплю и вглядываюсь в его чуть шальные и потемневшие глаза. Этот дракон не дурак, далеко не дурак играть с ним будет сложно убирайся и веди себя тихо приказывает он когда император отстраняется я в лучших традициях мари несусь к двери книгу приходится оставить и это прямо боль за спиной что-то ломается будто стул бросили в стену а потом раздаются тяжелые шаги он пошел за мной Спину обдает жаром, и возникает ощущение, что сзади открывается портал в ад. Сама не помню, как добегаю до выхода и выскакиваю в коридор. Хлопаю тяжелой дверью, оставляя Эдриана с той стороны. Обратно бреду совершенно расстроенное. Не добыла книгу, и теперь о библиотеке придется забыть. Дразнить Винциносто не самая лучшая идея. А дракон не должен почуять меня раньше времени. Сейчас я не смогу дать отпор, если Эдриан решит присвоить мое тело. При одной только мысли, что придется подчиниться мужу, все внутри скручивают узлом. Я иду через залы и комнаты, погрузившись в тяжелые мысли, когда в спину летит строгий окрик. Мария даль! Вздрогнув, разворачиваясь, ко мне энергично шагает леди Руш. Поразительная наглость! — шипит дамочка. — Вы расхаживаете по дворцу, как по своему коровнику. — Я... — Не дерзите. Вы тут временно, так что следите за языком. Глаза леди Руш вспыхивают яростью, когда она проходит со взглядом по моему похорошевшему лицу. Правда, кожи не хватает ухода. Губы потрескавшиеся, и брови необходимо подровнять. Но все равно с моим появлением Мари преобразилась. «Я готовлю программу для отбора». «Леди Руш смотрит на меня, как на насекомое». «Через пару недель начнем. «Но...» — она поднимает палец. «Я требую полного подчинения, мисс Идаль». Хмуро смотрю на Грымзу, но отвечать не имею права. Должна глотать оскорбление и надменный тон. «На вашем фоне, моя Клэр, раскроется особенно выгодно» ухмыляется леди Руж. «Остальных участников подберу попроще, естественно. И да, хотя бы раз ослушаетесь меня, я сделаю вам очень больно. Я умею наказывать выскочек». Она с видимым неудовольствием отмечает мой вид и поджимает губы. А я пытаюсь просчитать, насколько велика на самом деле власть этой Руш. Впрочем, руководить отбором ей вполне могли поручить. Не сам же император и его генералы станут придумывать конкурсы. «Пощадите госпожа!» — шепчу, склонив голову, а в душе обещаю, что Грымза заплатит за каждое оскорбление и за каждую угрозу. «Страшно представить, что было бы, окажись на моем месте настоящая беззащитная Мари. Можете идти, мисс Идаль!» — леди Руш презрительно фыркает. «И не расхаживайте по дворцу так свободно. Помните свое место!» Она машет перед собой ладонью, словно я плохо пахну, и, развернувшись, уходит. Сжимаю кулаки и прикусываю нижнюю губу, чтобы сдержать гнев. «Вы станете звездой моих репортажей, леди Руш, обещаю». Конечно же, я не собираюсь слушать приказов Грымзы и продолжаю осматривать дворец. Меня интересует хозяйственное помещение, куда мне заглядывать, как оказалось, не запрещают.